Часть третья. После выборов Бен мастерит из дерева маленькие полезные штуки. Подставку для столовых приборов, подпорку для мусорного бака он занимается этим несколько часов. Вот, я все исправил, говорит он. Банда улиток ограбила черепаху. Пришла полиция составлять протокол, но черепаха ничего не смогла рассказать. Все случилось так быстро, сказала она. В эфире люди задавали друг другу один и тот же вопрос. И тем, кто твердил, что в любом случае мы проиграем, и тем, кто говорил, что все они одинаковые, и тем, кто кричал «катись, все к черту!» «Теперь довольны?» Тропа сужается. Так сказал Бен. Он считал в уме. «Может, все-таки... Ведь все возможно». Ими не стали ложиться и досмотрели до конца. В школе друг Илая хвалится, что убьет президента световым мечом. Потом говорит «нет, лучше сюрикена». Сын приходит домой расстроенный. Мол, друг его неправильно подходит к решению проблемы. «А как правильно?» – спрашиваю я. «Вырыть яму, замаскировать ее листьями?» Все вокруг дают советы. Кто-то практический, кто-то общего характера. Практически быстро передаются из уст в уста и приводят к последствиям. Женщинам репродуктивного возраста советуют срочно установить внутриматочные спирали. Их можно носить от 6 до 12 лет. Когда абортарии закроют, это придется кстати. Но записаться на прием к врачу становится невозможно. Все забронировано на много месяцев вперед, а в приемных платных клиник толпятся испуганные белые женщины. Вопрос. Нужен ли ангелам сон? Ответ. Маловероятно, хотя наверняка сказать нельзя. Может, купим пистолет? — спрашивает Бен. Но мы же в Америке. Если ты застрелил меньше трех человек, тебя даже в новостях не покажут. Право на ношение оружия, если отберут, то последним. Он смотрит на меня. Фамилия его деда была в два раза длиннее. На острове Элис ее укоротили. То же самое было после 11 сентября. Тревожный гул вокруг. Повсюду все твердили об одном и том же. В магазинах, ресторанах, метро. Мы с другом встретились в кофейне. Его семья бежала из Ирана за неделю до падения шахского режима. Он не хотел говорить о том, о чем все говорили. Но я настаивала. «Наконец, история пришла и по вашу душу», — сказал он. «С нами это случилось давно». В тихом вагоне кажется, что не все так ужасно. В тихом вагоне все ведут себя спокойно. Нога Бена прижимается к моей ноге. Мы сидим рядом и читаем, а Элай строит дома с множеством комнат. Через проход сидит человек разговаривает с другом по-испански. Кондуктор просит его выйти. «Сейчас?» — спрашивает он. «Во время движения поезда?» На телевизоре в отеле много каналов. Но ничего интересного. Мы идем в Смитсоновский музей. Бен с Элайем хотят посмотреть космическую экспозицию. А я Гоминидов. После обеда обходим памятники, торжественно рассуждаем о демократии. Это Бен предложил поехать в Вашингтон. Тут шутковато, гораздо хуже, чем я представляла. Уже скоро, скоро, скоро крутится пластинка в голове. Бен решил, что в следующие несколько месяцев будет ездить с Илаем по всяким историческим достопримечательностям. «Хочу заложить фундамент», — говорит он. Но фундамент чего? Не уточняет. Последний пункт нашего путешествия — музей шпионов. Бен ворчит, мол, я выбрал единственный в городе музей с платным входом. Говорит, что подождет в лобби. Но я рада, иначе пришлось бы идти в музей Холокоста. К счастью, на тот момент он был закрыт. И Лайв в восторге. Нам диктуют легенду. Ее надо быстро запомнить, потом ответить на несколько вопросов. Тут есть тайный ход, где могут проползти только дети. Я, прихрамывая, прогуливаюсь по музею, осматривая экспонаты. Пистолет в виде помады. Пистолет в виде фотоаппарата. Но больше всего мне нравятся обычные очки. В них спрятана капсула с цианидом. Если враг поймает шпиона... Тот не сможет ничего рассказать. «Это уже слишком», — говорит Сильвия. «Люди, которые занимаются такой работой, не выдерживают, заболевают и умирают». Когда я позвонила ей через день после выборов, она сказала, «Гори все синим пламенем, гори все синим пламенем». Задолго до случившегося она предсказывала, что все так и будет. «В неспокойные времена людям нужна сильная рука», — сказала она. Но я ей не поверила. Никто не верил. В туалете библиотеки женщина, весь пол испачкан дерьмом просовывая ей под дверь бумажные полотенца. Замечаю, что у нее дорогие сапоги. Мы не разговариваем, и я стараюсь не смотреть на обувь посетителей. У стойки моя коллега с рентгеновскими снимками снова показывает их Лорейн. Та терпеливо кивает. Мне рассказывали, что раньше Лорейн пела в хоре. У нее взрослые дети и муж. Он медленно умирает от какой-то ужасной болезни. «Я не лезу в чужие дела», однажды сказала она. И за все время нашего знакомства дала мне только один совет. Ухаживай за зубами. Чуть позже Захожу в комнату отдыха и вижу, как она кричит на нашу коллегу. «Ты просто ребенок! Ты повела себя, как ребенок!» Говорит она коллеге, которая не голосовала. Сестра Бена говорит, что на входе в дорогую гастрономическую лавку в ее городе висит вывеска «Пожалуйста, не говорите о политике». Вопрос. Как понять, что окружающие превращаются в фашистов? Ответ. Историк Тимоти Снайдер подробно изучал общества, в которых установился фашистский режим. Вот что он писал в книге о тирании. «Смотрите людям в глаза». И говорите на отвлеченные темы. Это не просто банальная вежливость. Так вы сможете сохранить контакт с окружением, разрушить социальные барьеры и понять, кому можно и кому нельзя доверять. В культуре доносительства очень важно знать психологические особенности людей из своего ближайшего окружения. Моя история покупок в книжном магазине определенно должна заинтересовать правительственные службы. Много книг о правительстве Виши во Франции, французском сопротивлении еще больше, намного больше, чем может заинтересовать обычного человека вроде меня о профессии шпиона и фашизме. К счастью, я также купила один роман «Джин Рис» и книжку для Илая «Как рисовать роботов». Это должно сбить правительство со следа. За каждой катастрофой всегда следует период, когда люди пытаются понять, а было ли случившееся катастрофой. У психологов, специализирующихся на работе с жертвами катастроф, есть термин «перемалывание», Так называют поведение большинства людей, столкнувшихся с пугающей новой ситуацией. Этим мы и занимаемся сейчас, — говорит Сильвия. «Вылечи все зубы», — говорит Бен. Он боится, что кто-то из нас или мы оба лишимся работы. Но я не люблю зубных врачей. Те никогда не говорят ничего хорошего. Лизи, прошу», — говорит Бен, «у тебя временная коронка уже несколько лет стоит». Приходит женщина к зубному и говорит, «Доктор, мне кажется, я мотылек». Доктор отвечает. «Вы не к тому врачу пришли. Вам нужен психиатр». «Я уже была у психиатра», — говорит она. «Тогда что вы тут делаете?» — спрашивает зубной врач. «У вас свет горит». Генри постоянно звонит, просит совет и уговаривает к нему зайти. А когда я прихожу, отдает мне ребенка, ложится на диван и смотрит в потолок. Везде он ничего не делает. Потом перед самым приходом Кэтрин начинает лихорадочно убираться. Она возвращается в семь вечера. Я не допытывалась, но кажется, ему хуже, а не лучше. К счастью, Айрис не проблемный ребенок. Это Генри готов в любой момент расплакаться, а не она. Бену тоже не лучше. Он делает потише, чтобы не слышать его голос, но иногда я все же слышу. Сегодня он вещает что-то про космос. Кажется, про Луну. Мол, нам снова надо туда полететь. Вчера я проснулась среди ночи. Собака залаяла. А может, мне просто приснилось? Только сегодня нас обнаружило семь новых планет размером с Землю. Вот так-то. Небо сегодня тусклое, светло-серое и матовое, с редкими облаками. Да-да, сэр, конечно, я хочу. Я хочу услышать благую весть. Обязательно прочитаю вашу брошюру от корки до корки. Бен изучает эмиграцию в Израиль. Я подумываю о Канаде. Проблема в том, что нужны предки по материнской линии, говорит он. И вам, ребята, придется принять иудаизм. Я не хочу жить в Израиле, там еще хуже. Знаю, отвечает Бен. Ты права. Представляю толпу людей, кричащих «Кровь и земля! Кровь и земля!» «Но на всякий случай будем иметь в виду», — говорю я. «Теперь при виде соседей мой внутренний голос заговаривает голосом Иисуса. Один из вас предаст меня». «Но кто? Неужели вы, миссис Ковински?» «Надо сходить к зубному, сходить к зубному, сходить к зубному», — утвердит мой беспокойный ум. На занятиях медитации опять мало народу. Утром Марго объясняла разницу между парением и падением. С практикой учишься принимать чувство отсутствия твердой почвы под ногами и не испытывать экзистенциальный страх. Также опытные парашютисты и астронавты любуются видом с высоты, хотя летят сквозь пространство с огромной скоростью. Марго поделилась формулой страдания. Страдание равно боль плюс сопротивление. Только я села в машину, мистер Джимми завел разговор. Я так устала, что почти его не слушаю, только киваю иногда. Он снова говорит, что таксистов нужно проверять. Я всех своих ребят проверял, когда у меня еще работали другие водители. Надо быть осторожнее. Я киваю. Правильно, правильно. А то, знаете, любой Мухаммед может устроиться в такси, начинить машину взрывчаткой и вперед. Подъезжаем к моему дому. Я роюсь в сумочке. Мистер Джимми улыбается и говорит, чтобы я не спешила. В машине пахнет искусственной хвоей. Немножко не хватает, простите, — говорю я. Ничего, — отвечает он и великодушно машет рукой. И я ухожу. Раньше мы просто вешали объявления в библиотеке на любом месте, а теперь они все должны висеть в витрине под стеклом. У меня есть ключ от этой витрины, и когда кто-то хочет повесить объявление, он просит у меня этот ключ. Кто-то стал вешать агрессивные записки, и начальница ввела такое правило. Есть теория, что в последнее время в мире стало больше ненависти, а кто-то говорит, что всегда было одинаково. Лорен согласна со второй теорией. Разница лишь в том, что больше людей стало обращать внимание на агрессию, говорит она. Кто-то сдал книги «Цитаты отцов пустыни». Пролистываю ее за обедом. «Придет час, когда люди лишатся разума, и, увидев человека с незамутненным разумом, нападут на него и скажут, ты не похож на нас, ты безумен». Генри дважды стерилизует бутылочки. Пытаюсь объяснить, что это лишнее, но он наверняка следует каким-то строгим рекомендациям. Беру Айрис на руки и играю с ней, потом кладу в центрах огромной кровати и иду на кухню посмотреть, чем он занят. Он стерилизует металлические щипцы, которыми опускал бутылочки в кипящую воду. В квартире прохладно, но он весь вспотел. «Может, тебе поспать?» — предлагаю я. Я за ней присмотрю. Он оборачивается. «А где она?» — спрашивает он. Отвечаю, что положила ее на кровать. Генри роняет щипцы и бежит в комнату. Арис крепко спит на кровати. «Она могла бы упасть!» — говорит он. «Генри? Она даже на животик не умеет переворачиваться!» — отвечаю я. У него трясутся руки. Она могла бы удариться, твердит он. Укладываю его на диван, накрываю одеялом. Он полминуты возражает, затем засыпает. Недосып плохо на него действует. Недаром пленников в качестве пытки лишают сна. И все же все мои знакомые пытаются меньше спать. Бессонница стала почетным знаком отличия. Если у тебя бессонница, значит ты чем-то озабочен. Тебе не все равно. Вчера в школу Элая якобы подложили бомбу. Еще я слышала, что с одной женщиной на кони Айленд-Авеню сорвали хиджаб. Мама из класса «Орел» собираются у школы, чтобы обсудить ситуацию. «Для начала хватит называть наш район маленьким Пакистаном», — говорит одна. На работе ищу статьи по психологии жертв катастроф, чтобы лучше помочь нашим посетителям, что ходят в последнее время как неприкаянные. Большинство людей пребывают в состоянии легкого ступора и депрессии, собираются маленькими неустойчивыми группами, распространяют слухи о скором конце света. Даже не знаю. У нас всегда так было. На занятиях медитации в последнее время так много народу, что я стала их пропускать. «Эта мантра точно тебе подходит?» — спрашивает Бен. Наверное, услышал, как я пела в Дэше. «Разумных существ в мире не счесть. Даю обет спасти их всех». Рой в ящике. Пытаюсь найти трусы, которые были бы мне в пору. Новые сушильные машины оказались слишком мощными. Все наши вещи сели, а я и не заметила. У всех рубашек Бена укоротились рукава, пуговицы еле застегиваются. Но он во всем винит себя. «Может, дело во мне?» — говорит он. «Может, я просто растолстел?» Когда я прихожу, Генри стоит на пороге в пальто с ключами в руке. Обнимаю его. «Ребенок спит», — говорит он. «Пойду в магазин. Я захожу посмотреть на малышку». «Да, спит». Включаю компьютер. Они смотрели ролики о том, как обезопасить дом после рождения ребенка. Да ваш ребенок еще даже ползать не умеет. Поверить не могу, что заехала к нему перед работой. Надо установить четкие границы. Все так говорят. Мы сидим на кухне. Коварная Кэтрин слиняла в шесть утра, мол, ей надо подготовиться к совещанию. «Тебе не кажется странным, что у таких, как мы, вообще есть семья?» — спрашивает Генри. «Вывожу Айрис гулять в коляске. Утро пасмурное, моросит дождь. Надеваю на коляску прозрачный дождевик». Будда рассказывал, как отец оберегал его от недружелюбной природной стихии. «Днем и ночью надо мной держали белый зонтик, чтобы ни холод, ни жара, ни пыль, ни грязь, ни роса не причинили мне неудобства». Вот до чего мы докатились, считаем расу неудобством. Дома меня ждет открытка от Сильвии. На ней изображено высокое тонкое дерево, окруженное проволочным забором. «Дерево чудес», — гласит подпись. Сильвия уехала на конференцию, посвященную вкусиме. Я сказала, что поехать не смогу, надо сидеть с ребенком. Не вздумай ехать в отпуск в Японию, если, конечно, тебе не нравится вести себя в соответствии со строжайшими правилами, видеть вокруг одни небоскребы и платить 10 долларов за кофе в банке и пирожные со странным вкусом. Если все это тебе нравится, спеши сюда, моя дорогая. Ведь здесь нельзя даже громко смеяться на людях. Все будут смотреть на тебя, как на ненормальную. Токио, ад на земле. Я снова еду к Генри и по дороге встречаюсь с Сильвией. Мы вместе обедаем. Рассказываю, что подумываю о покупке земли в более холодных краях. Если климат в Нью-Йорке изменится, как прогнозируют ученые, Ила и Ари смогут... Ты правда думаешь, что сможешь их защитить? В 2047 году, спрашивает Сильвия. Я смотрю на нее. Да, до этого самого момента я правда думала, что смогу их защитить. Она заказывает еще коктейль. Тогда тебе надо очень-очень разбогатеть, — натянуто отвечает она. Генри хочет мне кое в чем признаться. Мы долго нарезаем круги по кварталу, и, наконец, он признается. У него возникают всякие плохие мысли о малышке. Он все время представляет что-то ужасное. Это нормально, — отвечаю я. Я раньше всегда переживала, что Илай подавится виноградиной. Нет, Лиззи, не такие мысли говорит он. «Не о том, что с ней что-то случится. Я боюсь, что сам что-то сделаю. Позже думаю о людях, о которых пишут в газетах, когда их обнаруживает служба защиты животных. Они живут в обычных квартирах-студиях, каждый день ходят на работу, и соседи ничего не замечают. Но когда служба защиты животных вламывается к ним в квартиру, оказывается, что там живет аллигатор или удав. Смертоносное существо».